Глава 27. На следующее утро я встала рано и принялась варить овсяную кашу на молоке. День обещал быть долгим и насыщенным на события, надо было хорошенько подкрепиться. Вкусный и питательный завтрак не ограничился одной кашей. Я съела два бутерброда с колбасой, один с сыром, а также ванильный творожный сырок. Давясь третьим печеньем курабье. Я поняла, что просто откладываю момент, когда нужно выйти из дома. Дело в том, что я очень не люблю скандалить и качать права. Это не в моем характере. Но сегодня мне придется сделать над собой усилие. Я оторвалась от еды и пошла одеваться. Вчера весь день я проходила в балахонистом платье в стиле бохо. Красивое? Скрывает о грехи фигуры, но абсолютно не подходит для деловых разговоров. Сегодня я надела строгий офисный костюм, в нем я буду чувствовать себя увереннее. Лакированные туфли, стильная сумка, легкий макияж. Я посмотрела в зеркало и увидела типичного менеджера среднего звена или даже чем черт не шутит главбуха маленькой фирмы, абсолютно довольный результатом. Я поехала в агентство «Счастливые люди». Я теперь обычная безработная. Пассивного дохода в виде сдачи недвижимости у меня нет. И до меня наконец-то дошло. Какие огромные деньги! Я отвалила за полет стаи белых голубей. И что же я получила взамен? жениха, обкаканного голубями, и запись этого события профессиональным оператором с земли стоимостью в десять тысяч рублей. Плюс запись с квадрокоптера, как птицы радостно гадят вниз, а Руслан скрывается от них под деревом, которое стоило мне семь тысяч рублей. И что теперь прикажете делать с этими двумя видеофайлами? Кипят негодование. С таким вопросом я обратилась к менеджеру Веронике. «Эти видеофайлы – ваша собственность, вы можете делать с ними все, что угодно», – очаровательно улыбаясь ответила Вероника. «Наше агентство свои обязательства по договору полностью выполнило». «Как же выполнило, когда голуби обдристали моего жениха?» «Так уж и обдристали, скажете тоже. Ну, пометили немного». Пометили они тех случайных прохожих, которым не повезло оказаться на линии обстрела? А моего жениха они именно что обдристали? Сами посмотрите запись!» Вероника включила видео, посмотрела несколько секунд и нехотя согласилась. «Да, пожалуй, ваше слово точнее обрисовывает ситуацию». «Но не все так плохо. Это к деньгам. Верная примета». Девушка осеклась под моим мрачным взглядом. «Голубей я признаю. Наша ошибка. Понимаете, дрессировщик оставил вместо себя помощника. Тот по неопытности не знал, что птиц перед представлением нельзя кормить. Он их накормил от души». «Вот они от души и наложили. И, кстати, раз уж вы заговорили о приметах, откуда в парке взялись бабы с пустыми ведрами?» Прямо в момент съемки. Одна баба с пустым ведром – это уже к неприятностям, а там их было целых три и шесть пустых ведер. «Здесь мы абсолютно ни при чем», – замахала руками Вероника. «Вы сами виноваты». «Я?» «Конечно. Мы могли оцепить парк и не пускать туда посторонних, но вы решили сэкономить и отказались оплачивать охрану». «Как мы могли повлиять на окружающих людей?» «Прорвались случайные прохожие?» «Случайные? А может, это были ваши бабы с ведрами?» «То есть?» «Это ваша месть за то, что я не оплатила дополнительные услуги?» Вероника захлопала ресницами. «Думаете, я из своего кармана заплатила бабам с ведрами, лишь бы вам насолить?» «Я уже не знала, что и думать». С того момента, когда я твердо решила соединить свою судьбу с Русланом, моя жизнь пошла наперекосяк. Вселенная словно издевается надо мной. Все, буквально все против меня. И деньги утекают сквозь пальцы. Короче, предложение с треском провалилось. «Возвращайте мои деньги», – потребовала я. Вероника понизила голос. «Буду с вами откровенно. Деньги?» «Агентство никогда не возвращает. Это принцип нашего генерального директора. Некоторые недовольные клиенты судятся с нами годами, но не получают ни копейки». Первым моим порывом было вспылить, накричать, потребовать. Но я сдержалась. Решила действовать хитрее. «Я тоже буду с вами откровенна. Я писательница». Творю под псевдонимом Клава Кривцова. Вероника недоверчиво уставилась на меня. Правда? В телевизоре вы выглядите совсем по-другому. В телевизоре это так, видимость, ширма. Та женщина уже давно ничего не пишет, только пиарится. На самом деле это я придумываю сюжеты, даю имена персонажам, убиваю кого хочу, а кто мне симпатичен, оставляю живых. «Вы литературный негр», – догадалась девушка. Я выдержала многозначительную паузу. Я предпочитаю определение «тайная писательница». Впрочем, по условиям контракта я не имею права об этом распространяться. Но только что мне в голову пришла гениальная идея. Действие следующего детектива будет разворачиваться в агентстве под названием, ну, допустим, «Счастливые люди». Там будет такой директор-мошенник, который никогда не возвращает клиентам деньги за испорченное мероприятие. Его, разумеется, убьют. Еще там будет менеджер Вероника по фамилии, я бросила взгляд на документы на столе, Махмодова. Так вот, менеджер Вероника Махмодова будет любовницей этого директора. «Вообще, очень коварная девушка. Я думаю сделать ее убийцей. Тиражи у Клавы Кривцовой огромные, помимо бумажных книг она издается еще в электронном виде, и сериалы. По книгам Кривцовой снимают сериалы, так что всероссийская известность Вероники Махмодовой обеспечена». «Нет-нет», — испугалась Вероника. — Такую книгу писать никак нельзя. У меня муж восточных кровей очень ревнивый. Он меня убьет и разбираться не станет. — Ничего не знаю. У меня тоже принцип. Если уж пришла гениальная идея, я ее сразу в роман. Менеджер поразмыслила секунду, потом проникновенно спросила. — Мы же можем договориться? — Я предпочитаю деньги. «Хочу обратно свои кровные». Вероника покачала головой. «Поймите, я не обманывала, когда говорила, что наш директор никогда не возвращает плату клиентам». «Никогда. Но я могу предложить вам кое-что получше. Новое мероприятие. Арт-свидание. Совместное написание картины». Только представьте, вы с женихом вместе создаете картину, разумеется, под руководством профессионального художника. Можете работать в любой технике. Акварель, масляные краски, авангардные материалы. В любом направлении реализм, импрессионизм, примитивизм, что вам ближе. Неожиданно предложение меня заинтересовало. Девушка заметила это и принялась убеждать с удвоенной силой. Возможно, картина, которую вы сотворите, не будет иметь художественной ценности, но для вас она станет шедевром. Потом вы повесите ее в вашем совместном доме, она станет семейной реликвией, будет передаваться по наследству детям и внукам. И, кстати, немаловажная деталь – арт-свидание стоит намного дороже, чем голуби. В чем подвох? Должен же быть какой-то подвох, правда? «Понимаете, арт-терапия – это такое дело, не все так однозначно. Творчество раскрепощает человека, раскрывает самую его суть. Можно сплотиться в едином порыве, а можно так разругаться. До драки порой доходят». «Понятно. Вроде совместной поклейки обоев. Развод обеспечен в 50% случаев. Либо люди разведутся, либо нет». «Да» честно сказала Вероника. «Но те, которые не разведутся, отпразднуют золотую свадьбу». «Как по мне, арт-свидание — это прекрасная проверка на совместимость, и старые обои в квартире сдирать не нужно». «Ладно, я согласна». «Мероприятие состоится сегодня в восемь вечера в художественной галерее старые Холсты. Вот их адрес. Это в центре». «Прям сегодня?» — оторопела я. «Да? А у вас есть другие планы на вечер?» «Нет, но как-то неожиданно». «А чего время тянуть?» «И потом, это единственное свободное время. Арт-свидание продлится два часа». Я догадалась, что кто-то из клиентов внезапно отказался от мероприятия, а деньги директор, как водится, не собирается возвращать. Агентство ничего не потеряет, ну а я получу в обмен на голубей хоть какую-то компенсацию. «Сегодня так сегодня. Записывайте нас». Выйдя из агентства, я сразу же позвонила Руслану Супроткину. Начала с главного: Мне нужна твоя помощь в деле Галины Афониной. Той сумасшедшей, которая мужа убила, уточнил Руслан. Ты еще в этом копаешься? Там же все ясно. Кое-что действительно прояснилось, а кое-что стало еще запутанней. Мне удалось выяснить, откуда у Валеры появились деньги. Он продал квартиру, которую получил по договору ренты. Это после смерти пожилого человека, Именно, пенсионерки Светланы Васильевны. И сразу же после этой смерти на Валерия Афонина завели уголовное дело. Ведь не на пустом же месте, как ты считаешь? По-разному бывает, туманно отозвался майор Супроткин. Впрочем, дело скоро закрыли. Я прошу тебя поднять дело и посмотреть, был ли там состав преступления. Может быть, Афонин и правда укакошил старушку? И вот еще что. У Светланы Васильевны была дочь Наталья. Она пролетела с наследством и поэтому была очень зла на Валеру. Вот уж кто с приветом, так это она. Преследовала Афонина, ставила на уши весь подъезд, расписывала стены краской. Она могла его убить. Я прошу, донеси эту мысль до следователя Липского. Пусть он рассмотрит эту версию. Да, и самое главное, мне нужны ее координаты. Чьи? Этой, Натальи. — Дочери Светланы Васильевны. Хочу лично с ней пообщаться. — Ты хочешь пообщаться с сумасшедшей? — изумился майор. — Я с ними неплохо лажу, — ответила я, вспомнив недавнюю встречу с Алиной Процких. Да и со второй женой Валерии афонина я дружила, а у нее подтвержденный психиатрический диагноз. — Посмотрю, что смогу для тебя сделать. Но ничего не обещаю, — сказал Руслан и после паузы добавил. — Слушай, Люсик, нам надо серьезно поговорить. Встретимся сегодня вечером. Вот оно! Бинго! Руслан сам созрел для повторного предложения руки и сердца. И арт-свидание окажется как нельзя кстати. Впрочем, пока не буду раскрывать карты. Пусть это будет приятный сюрприз. Отличная идея. Созвонимся чуть позже. Сегодня будет самый счастливый день в моей жизни. Я точно знаю. Интуиция меня никогда не подводит.